От инфлюенции презренный ее отец-судья, почтенный знаток Портвейна, Балагур, недавно умер. Виолетта жила у тетки. Дама эта одна из тех ученых-дур, какими Англия богат, была, в отличие от брата, высокомерна и худа, ходила с тросточкой всегда, читала лекции рабочим, культуры, чтила идеал. И полагала, между прочим, что Харьков... русский генерал